14. -е. Льнов и Николай Аристархович подошли ко входу. Провал отстойника уходил вниз, как дно театра. Глубокий портер пестрел оранжевыми огоньками над черными барханами клобуков. «Давайте здесь останемся», — попросил Льнов, ловя рукав Николая Аристарховича. «Отсюда хорошо видно, будто с балкона». «Как вам угодно», — сочувственно сказал Николай Аристархович. На дальней стене размахом метровых лучей Былала искусственным отраженным огнем перевернутая пентаграмма, заключенным в ней выпуклым рогатым черепом. Под звездой находилась похожая на могильную плиту возвышение. Рядом стояла фигура в черном. Из-под капюшона выбивались длинные седые пряди. Она бездыханным шепотом спросила Льнов. «Да», — так же тихо ответил Николай Аристархович. Княгиня установила на плите белую свечу и зажгла ее от черной, которую, как и все собравшиеся, держала в руке. «Почему белая?» — спросил Ульнов. «Пергамент, на котором написано проклятие, сжигается в пламени белой свечи. Он лежит справа. Возле княгини появилась вторая фигура». «Узнаете?» — толкнул локтем Николай Аристархович. «Ваша знакомая». Девушка сбросила черную накидку и легла на каменную плиту. «Что с ней сделают? Убьют?» «Нет. Обнаженная женщина исполняет роль алтаря. Теперь тише. Слушайте». Старуха выкрикивала слова, полные надрывных кашляющих слогов. Что она говорит? Примерно следующее. «Во имя правителя земли, царя мира сего призываю силы тьмы поделиться своей мощью. Отворите врата ада, выйдите из пропасти, дабы приветствовать меня, как вашу сестру и друга, дайте мне милости, о которых прошу. Всеми богами бездны я заклинаю, выйдите же и отзовитесь на ваши имена, сделав явью мои желания». Сейчас будут перечисляться имена. «Николай Аристархович», — зашептал через минуту Льнов. «Я помню, в школах на утренниках бывало подобное». «Что? Не понимаю вас». Льнов полубезумно смотрел на Николая Аристарховича. «Знаете, в школе в актовом зале гасили свет, и голос будто вызывал мертвых молодогвардейцев. Вспомним их поименно, а потом перечислял. Олег Кошевой, Ульяна Громова». «Замолчите, совсем опалоумели». нет просто вспомнилось или они сами себя объявляли опять забормотал льнов это говорим мы мертвые я зоя космедемьянская тоже очень не по себе становилась. возьмите себя в руки прошу вас лучше уж пейте но молчите в руке княгини блеснул металл длинного клинка поворачиваясь против часовой стрелки она будто проткнула четыре стороны света сатана люцифер белиал левиафан